Сенкевич. Используя память Отсона, он долго составлял списки практикующих врачей Лондона, потом махнул рукой. Это было бесконечное и, похоже, бесперспективное занятие. Как можно по списку сообразить, кто из этих людей склонен к убийству? Не зная, чем заняться, он принялся разбирать груду бумаг в столе доктора. Оказалось, синкевич был прав. Услуги Отсона не потребовались. В лабораторию ворвался Платонов и За ним шла Настя — отставить списки врачей. Мы сами его нашли. Откладывай все дела. Будешь сейчас надо мной шаманить. — Это еще зачем? — удивился Сенкевич. — И что значит «шаманить»? — Применять свои эти экстрасенсорные способности. Ты же сам говорил. Практикуешь магию. Порталы вон строишь куда попало, духов чокнутых вызываешь. Ну так сделай что-нибудь, чтобы вернуть мне сознание Холмса. — Боюсь, вы заблуждаетесь, дорогой друг, — покачал головой Сенкевич. — Магия здесь бессильна. Короче, — потребовал Настя. — А короче, ху-ху... Художественный бред ты несешь, капитан. Какая магия поможет против химического воздействия на организм? Обдолбыш ты и есть, обдолбыш. Легко отделаться хочешь. — Ну почему, — протянула Настя, — бабушки живут, заговаривают от пьянства. Это обычный гипноз. Сенкевич замер, пораженный простой мыслью, потом приказал. — Садись, капитан. Действительно, можно гипноз попробовать. Платонов опустился на стул, поводил рукой перед его лицом, вытащил хронометр. — Расслабься. Смотри только на часы. Сейчас я начну считать. Когда досчитаю до пяти, ты уснешь. Но капитан и не подумал засыпать. Сенкевич попробовал еще раз, снова призвал расслабиться. Платонов заверил, что он расслаблен, как вошь на солнышке. Однако еще одна попытка загипнотизировать его. Закончилась фиаско. «Слушай, а тебе разве в твоем этом ФСБ на устойчивость к гипнозу не проверяли?» Догадался, наконец, спросить Сенкевич. «Проверяли, конечно. и абсолютно не восприимчив к любым видам психологического воздействия. А какого х... -х хороший вопрос, — говорю, — зачем ты тогда все это затеял? — Так я магию просил, — пояснил Платонов. — Ты сам в гипноз цепился. — Могу спиритический сеанс провести, — рявкнул Сенкевич. В прошлый раз заодно и Холмса вызвал. — Правда, ты совсем вырубился? — Нет, спасибо, — капитан скривился. — Мало того, что ты отключишь меня, ты же еще с того света десяток малохольных духов достанешь. Платонов вкратце рассказал о новом подозреваемом и вместе с Настей удалился синкевич продолжил рыться в бумагах отсона здесь были груды листов покрытых неразборчивым почерком вздохнув синкевич выдвинул верхний ящик стола он тоже был набит записями сверху лежала небольшая книжка в потертом переплете из телячьей кожи когда-то золотая а теперь едва заметная надпись на обложке гласила история британской короны синкевич раскрыл книгу наугад и убедился, что она действительно содержит данные и скучные родословные августейших особ. Кто когда родился, кто на ком женился, он собрался уже убрать потрёпанный томик, но обратил внимание на свернутый вчетверо, изрисованный схемами, исписанный мелким почерком листок, использованный в качестве закладки. Что-то в чертежах показалось знакомым. Сенкевич развернул бумажку и присвистнул, Это были расчеты по системе Брюса, такие же, какие и он делал для построения портала, только формула была дополнена одним коэффициентом. Он просидел над бумажкой несколько часов и, наконец, пришел к выводу, что неизвестный путешественник по между мирью использовал гораздо более точную формулу. Коэффициент явно был поправкой на миры двойники, а расчет позволял с меньшей вероятностью ошибки определить точку времени и пространства, в которую нужно попасть. У Сенкевича даже дыхание перехватило, когда он понял — это бумажка, ключ к Флоренции 1928 года и одновременно способ отправить Платонова с Настей домой. Неужели, наконец, их скитания закончатся? Он попытался сделать нужный расчет по формуле, но руки задрожали от волнения, в голове поселился туман Казалось, забылась даже таблица умножения. К тому же место силы, точка ухода, все равно пока не было известно. «Успи еще», — решил синкевич Формулу он запомнил наизусть и все время мысленно повторял. Листок сунул во внутренний карман пиджака. Не давала покоя мысль, откуда эти расчеты у доктора. Почерк, которым они были сделаны, ничуть не напоминал закорючки Отсона. Сенкевич снова взял книгу, раскрыл. На титульном листе синела печать с изображением дворянского герба и надписью «Баскервиль». Получалось, книгу неугомонный доктор взял почитать в поместье, где был весной, или украл. Скорее всего, листок уже лежал там, а, возможно, Отсон использовал книгу как тайник, чтобы вынести записи. В памяти доктора ничего не обнаружилось. События в Баскервиль-холле — были как будто подернуты серой дымкой Чтобы отвлечься и успокоиться, он снова взялся перебирать бумаги Отсона. Заметки о пациентах, диагнозы, рецепты настоек. Вдруг на глаза попался лист, запись на котором явно была сделана с помощью черной копирки. Строчки слегка размазаны, кое-где даже стерлись. Судя по заломам, лист складывался в четверо наверняка, чтобы отправить его в конверте. Первый отчет — «Из Баскервиль-Холла», — гласило подчеркнутое заглавие. В надежде, что это хоть немного освежит память Отсона, синкевич принялся читать. «Дорогой Холмс, отправляю вам свой первый отчет, как и обещал, зная, как вы небрежно бываете с бумагами, дублирую записи и второе письмо адресую себе самому», — синкевич хмыкнул. Он с трудом представлял себе, как можно относиться к документам еще небрежнее, чем Отсон пока ничего существенного не произошло».